Среди терзавшей его ревности несчастный доходил до того, что потворствовал сближению Нана с Атласной, лишь бы отдалить ее от мужчин. Но и тут отношения портились. Нана обманывала Атласную так же, как она обманывала графа и та взбешенная этими проделками устраивала в отеле страшные сцены. Она за последнее время приобрела огромное влияние на Нана, которая боялась ее. Милфа подумывал даже заключить с ней союз в тех случаях, когда у него не хватало духу выступить самому, Он выдвигал вперед Атласную. Два раза. Последняя уговаривала Нана помириться с ним. С одной стороны, и он подслуживался к Атласной, истушевывался по первому же ее слову. Только это доброе согласие было непрочно. Бывали дни, Когда она била все, что попадалось ей под руку, и бесновалась до изнеможения, видимо, Зоя набивала ей что-то в голову. За последнее время она шептала с ней по углам. Видимо, она старалась заинтересовать ее в своем предприятии, которое она хоронила ото всех в тайне. Между тем у Мюфа проявлялась еще по временам странная щепетильность. Он, который примирился со всеми мерзостями разврата, совершавшимися у него на глазах, не мог выносить мысли, что Нана обманывает его с кем-нибудь из людей его круга или просто из его знакомых. Когда она созналась ему в своей связи с Фукармоном, это так огорчило его, он так был возмущен вероломством молодого человека, что подумывал вызвать его на дуэль, не зная, где найти себе секундантов для такого поединка. Он обратился к Лабордетту. Тот, услышав это, не мог удержаться от смеха. «Дуэль за Нана?» «Помилать, любезный граф, весь Париж подымет вас на смех. Из-за таких, как Нана, не дерутся на дуэли. Это было бы слишком смешно». Граф сильно побледнел, и у него вырвалось угрожающее движение рукой. «В таком случае я публично надаю ему пощечин!» Лабордету пришлось урезонивать его в течение доброго часа. Он доказывал ему, что пощечина... «Придаст всей этой истории отвратительный колорит?» «В тот же вечер все узнают об истинной причине столкновения, и он сделается басней всех газет!» «Это невозможно! Это будет смешно!» — повторял Лебордет. «И каждый раз это слово...» Резала графа по сердцу точно лезвие ножа. Он не мог даже драться за ту женщину, которую любил. Все покатились бы при этом со смеху. Никогда еще он так болезненно не сознавал все позорное бессилие своей любви. Это чувство, бывшее для него делом умерло так страшно серьезным, тонула среди шутовской обстановки, приспособленной лишь для легких приключений, то был последний его протест. Он дал уговорить себя и с этих пор оставался безмолвным свидетелем всей этой длинной вереницы поклонников проходивших мимо его и располагавшихся в отеле своими людьми.